«Барабанные пески!» — придушенно воскликнула Джессика. Пауль ухитрился восстановить равновесие. Мельком оглянулся, успев охватить взглядом пески и скалы. До них оставалось всего метров двести. А позади раздался шорох, как ветер, как гул потока в мире без воды. «Беги!» — закричала Джессика. «Пауль, беги!» И они побежали. Барабанный песок оглушительно рокотал под ногами. Миновав его предательскую полосу, они вылетели на мелкий гравий. Какое-то время бег казался отдыхом. По крайней мере, в нем был нормальный ритм. Это было естественное, понятное действие. Но песок и гравий словно хватали за ноги, а страшный шорох приближался. Казалось, на них надвигается буря. Джессика споткнулась, упала на колени. Для нее не осталось ничего». Лишь усталость, лишь звук позади, лишь ужас. Паулер рывком поднял ее. Впереди появился тонкий шест, торчащий из песка. Они миновали его, увидели следующий. Но Джессика поняла, что видит нечто необычное, лишь когда шесты остались позади. А вот и еще один шест, изъеденный ветром и песком, торчит из щели в камне. И еще один — скала — Она почувствовала ее под ногами Твердая поверхность, а не вязкий песок Стало легче бежать У нее будто прибавилось сил В каменной стене впереди темнела вертикальная тень Щель в скале Они из последних сил рванулись к ней и забились внутрь А позади стих зловещий шорох Джессика и Пауль обернулись Там, где кончались песчаные волны В метрах в пятидесяти от каменного берега над пустыней вставал серебристо-серый холм, и каскады песка срывались с него. Холм вздымался все выше, и вот в нем разверзлась чудовищная жаждущая пасть. Черный круглый провал, и его края искристо блестели под луной. Пасть искала их, тянулась узкой расщели, никуда забились Джессика и Пауль. На них обрушился густой запах корицы. Лунный свет сверкал на кристальных остриях зубов. Огромный рот рыскал из стороны в сторону, то приближаясь к трещине, то откатываясь назад. Пауль затаил дыхание. Джессика сжалась у стены, не в силах оторвать взгляд от ужасающего зрелища. Ей пришлось собрать воедино все, чему учили ее в бен чтобы совладать с древним ужасом, с наследственными страхами расовой памяти, готовыми затопить ее разум. Пауль чувствовал почти экстатический подъем. Только что он, переступив барьер времени, вступил на новую, тоже неизвестную ему территорию. Он чувствовал тьму впереди, непроницаемую для его внутреннего взора, как будто какой-то его шаг был шагом в колодец, в провал меж волн, откуда будущее было невидимо для него. Все окружавшее его резко изменилось. Но это ощущение слепоты, видение тьмы времени от чего то не испугало его, но невероятно обострило все остальные чувства. Оказывается, он воспринимал и вбирал в себя до мельчайших подробностей вставшую из песков тварь, которая искала их. Пасть червя была огромна, метров восемьдесят в диаметре, не меньше. По краю ее сверкали изогнутые, как крисы, кристаллические зубы. Могучее дыхание несло плотный запах корицы. Менее различимые летучие запахи альдегидов Кислот. Червь ткнулся в скалу над ними, закрыв лунный свет. В щель посыпался дождь из песка и щебня. Пауль толкнул мать глубже назад. «Корица!» Запах корицы окутывал его. «Что общего у червя с пряностью? С меланжей?» — спросил он себя. И припомнил, как Лиет Киннес проговорился, намекнув на какую-то связь между червем и пряностью. Брум! Откуда-то справа издали послышался сухой громовой раскат. И снова брум! Червь ушел обратно в песок. Какой-то миг он лежал неподвижно. Кристаллы зубов разбрасывали вокруг лунные блики. Тумп! Тумп! Тумп! Тумп! Еще манок Понял Пауль. Тоже справа. По огромному телу чудовище прокатилась дрожь. Оно погрузилось глубже в песок, теперь над поверхностью оставалась лишь арка пасти, точно разверстый зев, уходящего в песок тоннеля. Песок зашуршал, зашелестел. Червь еще глубже ушел в песок, начал разворачиваться. Теперь это снова был продолговатый песчаный холм, ползущий через дюны. Пауль вышел из укрытия, глядя, как катится грозная песчаная волна через пустыню на Новый Зов. Вслед за ним из щели осторожно выбралась Джессика, прислушалась «Тумп, тумп, тумп, тумп». Наконец, звук смолк. Пауль нашарил трубку своего десятикомба, глотнул водяной конденсат. Джессика смотрела, как он пьет, но словно не видела. Она еще не отошла от усталости и пережитого ужаса. «Он точно ушел?» — шепотом спросила она. «Его кто-то позвал?» — ответил Пауль. «То есть не кто-то. Фримены». Понемногу она приходила в себя. «Он огромен, чудовищен». Но ну, не так огромен, как тот, что слопал наш топтер. А это действительно были фримены. Они пользовались манком. Почему они помогли нам? Может, они вовсе не помогали, просто позвали червя. Ну, зачем? Ответ был где-то рядом, на грани понимания, но так и не пришел. Было что-то, видение. что-то, связанное с телескопическими, снабженными крюками небольшими штангами, крюками подателя. «Зачем им звать червя?» — повторила Джессика. Ледяное дыхание страха коснулось разума Пауля, и лишь с большим трудом удалось ему заставить себя отвернуться от матери и посмотреть вверх на гребень стены. Надо бы найти дорогу наверх еще до света, Поднял руку, показал. — Помнишь, мы пробежали мимо шестов? Смотри, вон еще такие же. Она проследила за его рукой. — Действительно, шесты, изъеденные ветром, стояли вдоль почти незаметного узкого карниза, который высоко вверху изгибался и переходил в трещину. — Шесты отмечают путь наверх, — сказал Пауль. Он вскинул на плечи рюкзак, подошел к основанию стены, полез и вверх. Джессика постояла, собираясь силами, и последовала за ним. Они карабкались по склону, следуя указательным шестам. Наконец карниз сузился до совсем уже крохотного выступа перед входом в темную расщелину. Пауль нагнул голову, заглянул в тень. Опора под ногами на узком карнизе была ненадежна, но он из осторожности медлил. В расщелине было темно, хоть глаз выколи. Правда, вверху, куда она уходила, горели звезды. Он прислушался, но не услышал ничего подозрительного. Сыплется песок, негромко трещат насекомые, суетливо топочет какая-то мелкота. Осторожно, пошарив ногой, Пауль ощутил припорошенную песком скалу. Он медленно, дюйм за дюймом, обогнул нависший над карнизом выступ и махнул матери за мной. Ухватил ее за полу и придержал, пока она обходила выступ. Звезды смотрели в щель меж каменных стен. Пауль почти не различал фигуру матери. Так, смутный серый призрак, почти невидимое движение во мраке. «Фонарик бы зажечь», — шепнул он, — «жаль нельзя». «У нас есть не только зрение», — напомнила Джессика. Пауль передвинул ногу дальше вперед, перенес на нее вес, пошарил второй ногой и наткнулся на что-то. Подняв ногу, обнаружил, что это ступенька, и поднялся на нее. Протянул руку назад, поймал руку Джессики и потянул за собой. Еще ступенька. «Удобная и ровная», — добавила про себя Джессика, — «без сомнения дело рук человека». Она поднималась вслед за почти невидимым сыном, ногой нащупывая ступени. Стены постепенно сблизились. Теперь лестница была узкой, еле пройти, плечи почти касались стен». Наконец она вывела их в узкое ущелье с ровным полом, которое, в свою очередь, открывалось в неглубокую, залитую лунным светом котловинку. Пауль вышел на край котловинки, огляделся и прошептал «Как красиво!». Джессика, стоявшая за его плечом, могла лишь молча с ним согласиться. Как бы она ни устала... Как бы ни раздражали катетеры, носовые фильтры и наглухо застегнутый десятиком, как бы она ни боялась и не мечтала об отдыхе, красота котловинки захватила ее. — Как в сказке! — прошептал Пауль. Джессика кивнула. Перед ними расстилалась целая рощица пустынной растительности. Кусты, кактусы. Крохотные розетки зеленых листиков Дул ветерок, и листья трепетали в лунном свете Стены котловинки по левую руку были зачернены тенью Справа озарены луной «Наверняка тут живут Фримены», — проговорил Пауль «Да, такое количество растений без человеческого ухода не выживет» Согласилась она и, сняв колпачок с питьевой трубки, глотнула воды. Теплая, с еле заметным горьковатым привкусом влага, смочила горло, сразу освежив ее. Когда она закрывала трубку, под колпачком захрустели попавшие в него песчинки. Внимание Пауля привлекло движение, справа от них, на расстилающемся внизу дне котловинки. Сквозь кусты дымника и поросль травы виднелся освещенный луной клин песка, а на нем — хоп-хоп, прыг-скок, хоп-скок, хоп, -хоп — хоп хоп, резвились какие-то крошечные зверушки, мыши, — прошептал он. Хоп-хоп-хоп, они то скрывались в тенях, то снова выпрыгивали на свет. Беззвучная тень упала с неба на зверьков. Пронзительный птичий крик хлопания крыльев И серая птица призраком поднялась над котловинкой С темным комочком в когтях Весьма своевременное напоминание, подумала Джессика Пауль все смотрел в котловинку Глубоко вздохнув, он почувствовал чуть рисковатый запах шалфея струящийся из ночной тьмы Хищная птица Он принял ее как реальность пустыни Естественный порядок вещей в ней После атаки хищников в котловинке наступила такая несказанная тишина Что казалось слышно было, как льется настоящие на страже кусты сагуара И ощетинившегося зелеными копьями красочника молочно-голубой свет луны И тихое пение этого света было, наверное, древнейшей, первозданной гармонией вселенной Пора, пожалуй, найти место для палатки Нарушил, наконец, молчание Паул А завтра с утра попробуем найти Фрименов Которые, чаще всего Незваные гости не слишком радуются, найдя Фрименов Прервал его слова тяжелый мужской голос Раздавшийся откуда-то сверху и справа Только, пожалуйста, не надо бежать, пришельцы Добавил голос, когда Пауль дернулся Было обратно к проходу Если вы побежите, только растратите зря влагу своих тел Им нужна вода нашей плоти, с ужасом подумала Джессика Ее мышцы пришли в полную готовность, мгновенно преодолев усталость Внешне, впрочем, это было невозможно заметить Определив направление на голос, она невольно поразилась Вот это мастера Даже она не слышала, как Фримены подобрались так близко Тут же она сообразила, что владелец голоса был неслышим потому, что звуки его движения были неотличимы от обычных звуков пустыни. Второй голос откликнулся со стены котловины слева. — Кончай с этим, стил. Берем их воду и идем дальше. Времени до рассвета осталось немного. Пауль, не так хорошо, как мать, подготовленная к неожиданным опасностям, был раздосадован. Он замер. Он пытался даже бежать, он позволил панике, пусть даже на миг, захватить себя. Теперь он усилием воли заставил себя действовать так, как его учили. Расслабиться, затем от настоящей расслабленности перейти к кажущейся и быть готовым в любой миг нанести удар в любом направлении. Но он все еще чувствовал страх и знал его причину. Он по-прежнему не видел будущего. И того, что происходило сейчас, он раньше не видел, а их окружали фримены, которым нужна лишь вода двух беззащитных тел.